2.20. Раздвоенная борода Христа и раздвоенная борода Андроника. На многих иконах и картинах Христос изображается с раздвоенной бородой. Средневековый источник послания Лентула, например, утверждает, что он, Христос, примечание автора, имеет густую коричневую бороду в цвет его волос, не длинную, но разделенную надвое. А теперь обратимся к византийской истории. Оказывается, что у Андроника была раздвоенная борода. Никита Ханят пишет, у него длинная борода, разделяющаяся на две половины и оканчивающаяся острием. Отметим, что на некоторых иконах раздвоенная борода Христа действительно оканчивается острием. Надо сказать, что далеко не для каждого византийского императора сохранились сведения, о форме его бороды. Что касается раздвоенной бороды, то мы не нашли в византийской истории другого такого упоминания, кроме Андроника. Вообще формы бороды, а тем более раздвоенная, это необычная характеристика в описании правителей. Их внешность описывается в летописях часто, но форма бороды крайне редко.